пирог с ин кростата айфики. ингредиенты 300 грамм муки 200 грамм размягченного сливочного масла 2 яйца целиком 2 яичных желтка 150 грамм сахара 1 столовая ложка молока 1 столовая ложка воды тертая цедра 1 лимона пол пакетика для теста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 И даем постоять 30 минут в холодильнике. Раскатываем на посыпанной мукой рабочей поверхности. Затем выкладываем в смазанную маслом форму 24 см. Чуть приподняв края. И выпекаем 30 минут при 180 градусах. Достаем пирог, остужаем, вкладываем 2 стакана заварного крема. Украшаем сверху кедровыми орешками и инжиром, раскрытым как цветы. Рецепт заварного крема дается дальше.